Параграф третий. «Жизнь есть большой механизм». Еще одна жизненная позиция называется «Жизнь есть большой механизм», а я, соответственно, маленький винтик этого механизма. Место применения жизненной позиции. На работе такую позицию обычно занимают люди, которые пришли в большую и сильную организацию – обеспечивающую им все необходимое для жизни и гарантирующую им будущее. Наиболее явный вариант такой организации – это фирмы с пожизненным наймом служащих. Или монастырь для монахов. Или государственные организации типа армии, милиции и других органов исполнительной власти, в которых люди обычно стараются работать всю жизнь. В личной жизни такая позиция означает, что вы – Руководствуйте с принципом, чтобы Господь не делал все к лучшему, и пассивно принимайте все происходящее с вами. Вас не ругают? Хорошо. Ругают? Значит, есть за что. Деньги платят? Отлично. Не платят? Значит, так надо. Вас любят? Спасибо, Господи. Не любят? Значит, не за что. Вы с покорностью принимаете любое развитие событий, не высказывая претензий или негативных суждений в самых разных ситуациях. В общем, что бы ни происходило, все равно жизнь есть лепота, а вы блаженны и не имеете претензий ни к кому. Ваш ум не строит никаких моделей жизни, а принимает все, как оно есть. Требования к участнику Нужно сразу сказать, что людей с подобным отношением к жизни в естественном виде встречается очень мало. Разве что в церкви или в монастыре, что практически одно и то же. Наша система воспитания готовит из нас бойцов с жизнью, неуклонно добивающихся поставленных целей. А где мы берем свои идеалы, которые потом должны достигать? Чаще всего в телевидении, с его кумирством власти, насилия, секса, денег и материальных благ. Миллионы людей с наслаждением смотрят сериалы про сладкую, но полную заботу жизнь миллионеров. Подсознательно идет программирование того, Как должны жить люди? Непрерывно в кого-то влюбляться, изменять, покупать дома или красивые машины, ходить на балы, летать на самолетах или сидеть в красивых офисах и так далее. Мы не говорим, что это плохо. Если есть деньги, сколько угодно, стройте дома и участвуйте в балах. Человек пришел на землю, чтобы попробовать все, что тут есть. Но жизнь не состоит только из балов и секса даже у очень богатых людей. У них тоже есть свои задачи в этой жизни, и если они их не исполняют, то воспитание их не минует. От смотрителя не откупишься. Этим мы хотим сказать, что фильм о сладкой жизни дают пищу нашему уму для построения модели того, как мы должны жить. А если вы живете не так, возникают внутренние претензии, недовольство то есть идеализация образа жизни – Что за это бывает, вы уже знаете, поэтому хорошо бы понимать, что по телевизору мы видим сказки, придуманные дядями из Голливуда. Они-то, эти дяди, на своих сказках зарабатывают вполне реальные миллионы, а мы живем в мире грез, созданных их фантазией. Это неплохо, но нельзя обижаться на реальную жизнь, нужно принимать ее такой, как она есть». А предельный вариант такой позиции – это считать, что я есть винтик большого механизма под названием «жизнь» и принимать хорошие и плохие события с одинаковыми чувствами. Если у вас это получится, то отрицательных событий быть просто не должно. Вас не за что будет воспитывать. требование к винтику Позицию маленького винтика можно занять, если вы собираетесь идти работать или уже работаете в большую и долгоживущую организацию. От сотрудника подобной организации требуется полная лояльность, преданность и выполнение установленных в организации правил поведения. Такая организация дает чувство защищенности и уверенности в будущем, поэтому даже при средней зарплате она устраивает многих людей, не имеющих склонности к риску. Они внутренне ощущают себя винтиками большого механизма, и от них требуется только выполнять положенные функции и не вносить нарушений в отлаженную работу механизма. Крупные организации очень консервативны, и они не терпят резких новшеств и инициатив, особенно со стороны своих служащих. Если в большой организации будет много избыточно инициативных служащих, они могут просто заблокировать всю ее работу. Поэтому большие организации часто отторгают чрезмерно инициативных и самостоятельных служащих, пробующих перепрыгнуть через ступени должностного роста или думающих больше о себе, чем о своей фирме. Ей нужна полная преданность, и если это будет, тот человек получит деньги, продвижение по службе, вплоть до максимально возможной исполнительной должности. Потолок такой жизненной позиции – председатель правления, исполнительный директор компании. Если вы идете работать в такую организацию, то вам нужно примерить к себе жизненную позицию винтика в большом механизме. Если вы не чувствуете в ней дискомфорта и уверены, что никогда не начнете обижаться, что вас недооценивают или вам недостаточно много платят, то она вам подходит. Если вы о себе более высокого мнения и не прочь примерить на себя творческую должность председателя совета директоров или президента компании, то такая позиция вам не подходит. Присмотритесь получше к одной из двух предыдущих. Они также позволят вам не идеализировать избыточные земные ценности, но вы сумеете реализовать ваши внутренние притязания на лидерство или желание стать миллионером не больше, чем за три года. Сферы применения. Предложенную позицию можно занять, если вы не очень уверены в своих силах и рассчитываете, что жизнь и так даст вам то, что вам нужно. Такое отношение к жизни применимо в любых сферах – в любви, семейной жизни, работе, увлечениях и так далее Но это позиция наемного служащего, а не хозяина жизни. Она не подходит предпринимателям, стремящимся реализовать свой проект и побыстрее. Ее может принять чиновник с идеями, работающий в большом государственном органе управления. Он может иметь свои идеи но должен продвигать их установленным в организации путем, не перепрыгивая через голову начальства и не обижаясь, когда идею не поймут или не примут. Если достаточно долго и настойчиво ее продвигать, то рано или поздно ситуация изменится и ваша идея будет реализована. Важно только, чтобы до этого момента вы не обиделись на жизнь и ваш накопитель переживаний не переполнился. Поскольку если придавать вашей идее избыточное значение – то ваш же собственный смотритель в порядке воспитания будет препятствовать ее реализации. Сходство и отличие от других позиций Внешне позиция маленького винтика похожа на позицию «жизнь есть цирк», но есть и принципиальные отличия. Маленький винтик не может периодически спускаться на арену и активно принимать участие в достижении своих целей. У него просто не может быть целей, которые он активно стремится реализовать. Ему все дает мир, и активно желать ему ничего не нужно. А если есть неудовлетворенные желания, да вы еще и активно за них боретесь, то какой же вы винтик? Вы игрок, и вам больше подходит вторая позиция. Таковы отличия цирка от винтика. Зритель в цирке вполне может спуститься на арену и стать игроком, а потом вернуться в зрительный зал – Винтик этого не может. Он часть большого механизма, и если он станет вертеться чуть быстрее или медленнее, чем требуется механизму, то придет ремонтник и выкинет его вон. Он не имеет права на самостоятельность. Он должен крутиться согласованно с остальными частями большого механизма. Никакая самостоятельность не допускается. Если вас это устраивает, то вперед, без страха и сомнений». На арену цирка вы всегда успеете. А нам пора подвести очередные итоги. Итоги. Первое. Третья жизненная позиция – принять, что жизнь есть большой механизм, а вы являетесь маленьким винтиком этого механизма. Второе. Подобную позицию могут принять люди, не имеющие претензий к жизни и принимающие ее полностью во всех ее проявлениях. третье В позиции маленького винтика можно ставить перед собой цели и стремиться к их достижению, но делать это можно только в рамках принятых в вашей модели жизни правил без резких и самостоятельных действий.